Глава восьмая. «Ну что, значит, рожать скоро. Вы в декрет собираетесь, да, Валюша?» Прищуривается директор. Киваю и улыбаюсь старенькому мужчине. Директор — лысоватый мужчина, упитанный, лицо круглое, розовощекое. Скорее, он напоминает завсегдатая пивных баров, а никак не воротил у бизнеса. «Босс у меня все же человек добрый». Я рада, что, узнав о моем положении, он меня не уволил, наоборот, взял под крыло. И хотя у нас говорят, что женщин в положении уволить нельзя, но все же я опасалась. Помню, как вернулась в столицу, не зная, как быть, что делать. В квартире у мужа остались мои вещи. Да, не ценности, но покупать себе что-то новое я не могла, да и не хотела оставлять Ивану своё. Первым делом я пришла на работу, не зная, что делать, как быть, с какого края начать строить свое будущее. «Валька, ты чего такая паникшая? спрашивает Вета, ставя на стол стаканчик с ароматным кофе. Поднимаю взгляд на коллегу, с которой мы общались исключительно по работе. Немного шокирована. А кофе я ее не просила и привычки угощать помощницу босса раньше у Виолеты не наблюдалось. «По какому поводу?» — спрашиваю, опустив взгляд на кофе. «После предательства мужа и единственной подруги как-то я начала присматриваться к людям и ожидать подвоха». «Это твой капучина, приподнимает светлые брови в недоумении. «По какому-то поводу?» — прищуриваюсь, и вето улыбается я бы могла сказать что без повода, но это не так пришла поблагодарить за то что зад мой не сдала косяки мои не просто прикрыла, но и поправила внимательно смотрю на смирнову, вспоминая что как раз к новому году не было ни на что времени и переделать бы вето не успела свой отчет. я нашла погрешности и чтобы сэкономить время никому ничего не сказав просто поправила. Я когда поняла, что ложанула, чуть не сдохла. Думаю, приду после праздников, а мне либо выговор, либо по-собственному, так сказать, но ничего не случилось. Я отчеты подняла свои в бухгалтерии и смотрю, чудеса, исправлено все. А кто мог сделать? Кто у нас вместо главного отчеты проверяет? Скидывает бровь опять и подмигивает: Ты у нас. Так что сложила я два плюс два. «Хорошо. Считай, что благодарность я твою приняла». Отвечаю, поднимая стаканчик с кофе и салютую Вети. Делаю глоток ароматного напитка и прикрываю глаза, а на душе кошки скребут. «Ну так ты чего такая понурая? Перепила, что ли, на праздниках?» Не успокаивается Вета и задает очередной вопрос. «Я не пью», — поправляю на автомате. «Просто с мужем развожусь». «Да ты что?» спрашивает Виолетта. «Ты же в него как кошка влюблена была. Всегда Ванечка то, Ванечка сё, прям на сетка». Ага, а на сетка вернулась из отмененной командировки и муженька с лучшей подругой застукала. Вот такие вот дела. «Да ладно! Твой трест туда же! Массовая, что ли, стерея у этих плюгавых? У меня сестра также же!» В праздники мужа застукало. Я надеюсь, твою сестру, как меня, не выставили в холод на улицу с одним чемоданом. Спрашиваю с иронией, скорее самоиронией, и отчего-то не боюсь, что Вето все последние новости растрезвонит по всему предприятию. Возможно, мне просто нужно выговориться. Даже так, вторит моим мыслям. Жить, значит, негде. Нет. Качаю головой и делаю глоток кофе. Я ищу, смотрю по объявлениям, но это сложно. «Считай, что тебе повезло», — отвечает Вета и достает из кармана свой телефон. Выбирает контакт и делает звонок. Пока ждет ответа, тарабанит пальцами по моему столу и обращает взгляд на меня. «Там отличная квартира, неподалёку от нашего офиса». Бабулька — божий одуванчик и просит нормальную цену. Не заламывает. Нормальная бабуля. Виолетта улыбается, подмигивает, а я вдруг ловлю себя на мысли, что мне оказывает помощь совершенно посторонний человек. Мы ведь практически с Ветой не общались. Хотя, если по-честному, я ни с кем не общалась, кроме подружки, которую в койке с мужем обнаружила. Всегда был Ванечка, который был недоволен кругом моего общения. Все ему не те, все не так, да и я, как ненормальная, ставила его интересы превыше своих. Стала наседкой, а вот измена мужа и последующая ночь с незнакомцем как катализатор со мной сыграла, и я поняла, что все, чем я жила, все это было ложью. Баба Клава, здравствуйте! Ага, я. Вы все еще ищете себе квартиранта? Ага, отлично. У моей коллеги как раз да-да, Чистюля, порядочная. Мужиков не водит. Она вообще разводится? Да. Представляете, баб Клав, все мужики кобели, что им нерадивым только надо. Я вам про Ольку рассказывала. Ее муж гад паршивый. Она умница, красавица, все на себе тащила, а он. Да-да! «Хорошо. Будем сегодня вечером. Обязательно передам привет Оле и маме». Вета вешает трубку и улыбается. «Жильё мы тебе нашли. Осталось свои вещи у мужа забрать», — отвечаю под впечатлением от боевого духа Виолетты, которая и вовсе обходит мой стол и садится аккуратно на документы. «Совсем все плохо, да?» — спрашивает, вскинув брови. «Очень». Чего-то я у всех переговорщиком работаю. Олины вещи тоже я отвоевывала у ее кабеля. Так, бери телефон, звони своему утырку. Я заберу твое. Внимательно смотрю на женщину, от которой никак не ожидала такой помощи. Но Виолета выглядит воинственно, и я соглашаюсь. Беру телефон и звоню почти бывшему мужу. Гудки и ответ: Чего тебе? Значит так, я подала на развод. Это, во-первых, второе, сегодня за моими вещами приедет моя коллега. Потрудись, чтобы она смогла забрать все, что принадлежит мне. Ванюша, ну кто там в такую рань звонит? Недовольный голос моей подруги раздается слишком быстро, дает понять, что пока некоторые уже упахиваются, другие все еще нежатся в моей постели. На моих простынях. Ком тошноты подкатывает к горлу, а еще становится жалко, что я сразу же заплатила за три месяца вперед, чтобы потом не бояться, не волноваться. На радостях, что скоро больше зарабатывать буду. Дура! Чтобы к восьми вечера все было готово, иначе я заберу все, что было куплено на мои деньги. А это, Ванюшка, абсолютно все! Вешаю трубку, даже ответа не жду. Смотрю в глаза Виолетты полные сочувствия. Ничего, Валька, есть на этой земле нормальные мужики, просто они тропами неведомыми ходят. «Валюша!» — подаёт голос мой директор, вырывая из воспоминаний. «Ну так рожать, говорю, скоро?» «Да, Вадим Николаевич, скоро уже!» — цокает языком и качает головой. «Что же я без тебя, Валюша, делать-то буду? Ты у меня не просто секретарь-референт, или как там должность твоя по-новомодному называется. Ты моя правая рука». Босс жамкает губами, а я лишь улыбаюсь. «В последнее время я вообще-то взвалила на себя, если не руководство комбинатом, то как минимум всю текучку. Потому что Вадим Николаевич откровенно сдавал. И мужчина он толковый, хороший». Но возраст берет свое, а преемников на свой пост у него нет. «Что делать-то теперь будем, а, Валюша Константиновна?» Пожимаю плечами. Становится жалко пожилого руководителя. «Ну, я пока на ходу, Вадим Николаевич. Буду хоть до последнего дня приходить. Замену себе подготовлю». «Тебе замены быть не может. Будь ты мужиком, я бы тебя на свой пост преемником». Чуть не падаю от фразы старого вояки, а потом хохотать начинаю. «Ты, баба толковая, считай, вместо меня уже комбинатом управляешь. Да лялька у тебя скоро будет, мужика за спиной нет. Похеришь мой комбинат, а я его с нуля поднимал вот этими вот руками!» Показывает мне крупные ладони с толстыми пальцами и обручальным кольцом на безымянном. «А я на Вадима Николаевича не обижаюсь. Он мужик свойский, немного патриархальный. Я бы его за такие высказывания и засудить бы могла. Сексизм, так сказать, но вот слова руководителя у меня только улыбку и вызывают». «Значит так. Работаешь пока. Готовишь кадры. Временные!» Поднимает указательный палец. «Потом в роддом» а оттуда чутка клемаешься и обратно. Я тебе зарплату подниму в полтора раза, чтобы няню хорошую наняла и ребенка доверить могла. У меня от предложения босса чуть глаза на лоб не лезут. У меня и так зарплата приличная, а тут еще и так поднимает. Правда, губы кусать начинаю. Не знаю, как справлюсь с подобным предложением. Мысленно уже прикидываю. «Так, Вадим Николаевич, но вы мне хоть оклематься-то после родов дайте?» Улыбаюсь боссу, который поправляет галстук и вообще выглядит немного комично. «Дам, но через месяц бегом на работу, чтобы была на месте!»